Глава 22. Побег. "Ты чего расселся?" сердито прошептал Меген, выглядывая в маленькую щелку неплотно закрытого люка. "Быстрее давай, или решил принять яду и решить таким образом проблему?" Не злись, присел я на корточки и заглянул в глаза девчонки. "Ты же понимаешь, что тебя подставлю. Змей, если яд получится нейтрализовать, то ведь не факт, что из земли выберешься." А потом нас же могут в какой-нибудь кислоте растворить, чтобы никто ничего не предъявил местным. Чего тут думать, если есть вариант всего этого избежать? А если поймают, то хуже, чем грохнуть, ничего не сделают. Илья не прав? Правы вы, буркнул я. Это ты с кем сейчас? Поинтересовалась девчонка, удерживая крышку люка на тужно сопя. Иду. Отодвинул в сторону кровать, и люк распахнул. Но немного подождать требуется. У тебя ремень видел. Снимай его. «Это еще зачем?» — подозрительно нахмурилась Миген. «Хочу следы замести», — хмыкнул я и поторопил свою союзницу. «Давай быстрее». Подозрительно на меня косясь, девочка, требуемая, из своих штанов вытащила и мне протянула. Захлестнул ремнем ножку кровати и спустился в лаз, после чего подтащил мебель на свое место, чтобы на первый взгляд не выглядело так, словно я из запертого помещения исчез. «Грэна сразу поймет, что к чему. Только время потеряли», — фыркнула Миген и кивнула в уходящий в сторону подземный ход. — Пошли. Интересно, для чего тут кто-то так заморочился и построил бункерный ход из бетона? Что-то в версию молодоженов не верится. Исключать ее не стану. Традиции у каждого народа свои, а тут и вовсе другая планета. И тем не менее, сигнальное освещение, монолитные стены без единого шва, да и люк тяжеленные ставят под большое сомнение, чтобы молодые, проголодавшись, бегали за жрачкой. Тем временем... Мы оказались в тупике. Но Меген что-то у себя на наладоннике нажала, ткнула пальцами в еле заметные выемки на плите, преграждающий путь, и та бесшумно сдвинулась. Гм, толщина у преграды сантиметров 80. Ее и из танка прямой наводкой не пробить, а из лазерника крошить и крошить не менее часа потребуется. Мы вошли в помещение, которое служит складом продуктов. Стоят морозильные камеры, на стеллажах хранятся зелени, фрукты, есть и винные бочки — А ароматы копченого мяса у меня вызвали бурную реакцию в желудке и повышенное слюновыделение. Сюда и бегали молодые, — обвела она рукой погреб. Когда шло торжество и чествование, то нельзя ни крошки есть и ни грамма пить. Представляешь, как они бывали голодны, когда их оставляли двоих. Поговаривают, что не всегда дело доходило, — она хихикнула, — до исполнения супружеских обязанностей. Объедятся молодожены, да в обнимку спать улягутся, за свои набитые животы радуясь. «Я бы не отказался перекусить», — невпопад ответил ей, любуясь на подвешенные большие окорока, очень напоминающие хамон. «Нет времени», — покачала головой девчонка. «Согласен. Задерживаться нельзя. Опять-таки, сытый голодного не разумеет». «Не дури», — предостерегающе сказал Ктарх. «Лучше на свободе есть подножный корм, чем в темнице баланду». Вновь стена отъехала в сторону, короткий коридор и лестница, ведущая наверх. «Двери стандартные». Мигена творила створку, которая оказалась незакрыта, и мы вошли в подсобное помещение. Уж где-где, а в курятнике я никак не рассчитывал оказаться. Хорошо еще, что куры с петухом на нас внимания не обратили. Только одна утка закрякала и в свою решетку пару раз клювом долбанула. Пока оглядывался, девчонка уже во двор вышла и вновь в хлеб заглянула. Никого. Мой транспорт на месте, заправлен. Правда, на четверть. «Но на пару сотен километров в неотслеживаемом режиме сумеем проехать». «Это что за режим такой?» — задал я вопрос. «Ни с земли, ни с воздуха, ни ментально невозможно засечь передвижение, в том числе и связаться». Подойдя к одному из ящиков, в которой от клеток с сидящими птицами подведена труба, — ответила девчонка. «Десяток яиц с собой в дорогу взять или не стоит?» — посмотрела она на меня. «И как ты их собралась вести? вспомнив копчености в подвале, поинтересовался я. Сама же говорила, что времени нет. — Ладно, погнали, но учти, — она погрозила пальцем, — в дороге не обжиматься. Чего угодно, но таких слов от нее не ожидал. Артефакт и то крякнул от удивления. Но надо отдать должное, сумел сдержаться и не съязвить. Первый раз я поднялся в воздух на летающем авиатрицикле. Признаю, страшно, особенно когда не сам управляешь, а под ногами десятки метров до земли. Миген, по моему мнению, развела сумасшедшую скорость. Одно утешает — защита на транспортном средстве отменна, поток воздуха нас обтекает, и можно даже переговариваться шепотом, но боюсь отвлечь девчонку от управления. Змей заметил, что тачка у девчонки новая, — поинтересовался Ктарх. Да, если верить приборке, то налет составляет 93 часа, — ответил я, вцепившись в короткую спинку переднего сиденья, на которую опирается Миген. Авиатрицикл генерирует не только невидимость, но и силовое поле, позволяющее не бояться столкновений с предметами в воздухе. Разумеется, защита не спасет, если пилот не справится с управлением и врежется в столб или дерево. Однако магнитный резонанс противоположностей не даст столкнуться двум таким летательным аппаратом», озвучил некоторые технические характеристики транспортного средства КТАРХ. «Успокой меня, скажи, что при вираже из седла не смогут вылететь», попросил я, надеясь, расслабиться. «Хотя нет». Даже если артефакт заверит, что могу дремать во время полета, то не смогу себя пересилить. Лучше сидеть за рулем и медленно ползти по дороге, чем сидеть рядом с водителем, даже асом, который на виражах скорость прибавляет. Упадешь, и еще как. Защита пассивна, настроена на отталкивание, а не на удержание экипажа. Не стал обнадеживать мой компаньон. Так что держись крепче. Ну, ничего другого не остается. Надеюсь, девушка статус своей помощницы повысил. Не станет отвлекаться и не разобьется. Змей, обернулась ко мне девчонка и радостно улыбнулась. Поздравляю, мы миновали защитный периметр поселения, и теперь Бримеру нас не достать. Ты смотри, куда летишь, забеспокоился я. Ой, да не переживай ты так. Тут столько систем, что участие пилота номинально. Это при взлете и наборе высоты управляла в ручном режиме из-за возможных конфликтов полей и боязни оказаться обнаруженной у следящих за небом противовоздушных систем, пояснила она мне. — Хочешь сказать, что большую часть электронных помощников только что включила, а до этого момента летели без них? — уточнил я. — Ага, — закивала та. — И теперь нас не могут отследить? Даже твоя бабуля? — осторожно спросил девчонку, надеясь на положительный ответ. — Ну, насчет Грэна я бы не была так уверена, — задумчиво проговорила Миген, и по ее лицу промелькнула тень озабоченности. — Нам необходимо немедленно приземлиться и кое-что проверить. Девочка от меня отвернулась. Ее пальцы замелькали на сенсорной панели управления. При этом она еще и голосовые команды умудряется отдавать. «Сейчас сниму защиту, изменю курс и десяток километров прокатился в сторону, после чего уже сяду», — проинформировала она меня. Только хотел ей пару вопросов задать о том, что, собственно говоря, происходит. Но поток ветра ударил в лицо, и я на мгновение не смог произнести ни слова. Как только из седла меня не выбило, особенно когда Миген. Заложила крутой вираж и увеличила скорость. Поток воздуха заставил прищуриться, но слезы из глаз так и катятся. А ведь я вперед не смотрю. Взгляд опустил и стараюсь не шевелиться, чтобы облегчить управление девчонки. «Что-то нашу спутницу обеспокоило после твоих слов о связи с бабулей», — задумчиво заметил артефакт. «Думаю, гряна поставила маячок на авиатрицикл. Да и ментальную связь никто не отменял». «Помочь можешь», — поинтересовался я. «Чисто теоретически» задумчиво ответил Ктарх. «В данный момент уже могу отслеживать окружающую обстановку, но связи с организаторами, что радует, по-прежнему нет». «Меген», — ору во все горло, «не вздумай отключать обнаружение извне, а то нас с орбиты мигом засекут». «Я не дура», — быстро оглянувшись, ответила девчонка. «Не только с имперского корабля обнаружат, но и те, от кого сбежали». Ну, успокоила. И, кстати, пошла на снижение». Интересно, она сама уже выполняла посадку или всегда доверяла автопилоту? Судя по тому, как рыскает авиатрицикл, то закрадываются сомнения в удачной посадке. А местность впереди холмистая, большие камни валяются, а между них деревца и кустарники растут. Так, можно выдохнуть, скорость небольшая, но колеса еще земли не коснулись. Нас пару раз на Рытвинах подбросила, но остановились без проблем. Отличная посадка, ты настоящий пилот. — похвалил я девчонку. — Благодарю за комплимент. — улыбнулась та и постаралась незаметно перевести дух. — Знаешь, если честно, то ничего особенного, что взлет, что посадка, только кажется проблемным. Но если уверен в своих силах и практиковался, то ничего страшного. — Догадываюсь, но не факт, что сам бы справился. — А ты молочинка. Вот только объясни свои действия, когда мы в воздухе находились. — Чего испугалась и курс изменила? — Из-за грены задал я вопрос, а потом поспешил уточнить. «Смешивание полей не отключай. Нам сейчас нельзя дать себя обнаружить». «Знаешь, бабка у меня боевая. Найдет, головомойку знатную устроит», присев на один из валунов, сказал Амиген. «Авиатрицикл мне Грэна подарила, и в его программном обеспечении имелся один пунктик, который мне не понравился». «И что же ты в мозгах у своего транспорта обнаружила?» «Внимательно рассматривая технику, которая является универсальной и пройдет везде, за исключением водной поверхности, да и ту перелетит» если заряда хватит». Ограничения по мощности и дальности», хмыкнула девчонка. Сильно удивилась, когда не смогла разогнаться на заявленную паспортную скорость. «А какая она тут?» «700 км в час», пояснила Миген. «Так вот, развела всего 250, и пошел резкий расход энергии. Прибавляю газ, а он, она махнула на авиатрицикл, не летит, хоть ты тресни. Пришлось подправить программку, и все стало зашибись». Она усмехнулась, но потом нахмурилась. «Так вот, зная Гренну, ты обязательно еще с десяток ограничений сделала. Но не все такие очевидные. После того, как она забрала нас с Кордимом из пещеры, где на тебя нападали, меня удивил тот факт, за какое время она к нам добралась». «А чего в этом странного?» — уточнил я. «Вопрос в другом», — отмахнулась та. Гренна обратный путь повторила точь-в-точь, -точь, как мы с Кордимом катались. А в некоторых местах нас еще и учитывало, что устраивали опасные заезды. «В тот момент приняла все как должное» не могла сопоставить факты. Отслеживала маршрут. Вслух предположил мой напарник, прервав удивленную девчонку, которая вздрогнула и стала озираться. «Это мой компаньон», попытался успокоить Ямеген. «Он не всегда может говорить, так как создает модуляцию с помощью окружающих полей». «Он живой и разумный», подозрительно на меня посмотрела девчонка. «Если уж меня не собираются представлять нашей юной спасительнице, то позвольте, сделаю это сам» проговорил артефакт, подражая какому-то умудренному годами персонажу, но тембр не меняя, оставаясь самим собой. Не представляю, как он этого добился. Так вот, юная леди или мадемуазель, я спутник и компаньон змея, зовут меня Ктарх, имею собственные эмоции и могу, если кто-то обидит, расстроиться или рассердиться. Количество ячеек памяти, вычислительных процессоров, не раскрою. Да и незачем такой красивой и умной девушке их знать распинается мой напарник, решивший обоять Миген. «Значит, ты самый, что ни на есть искусственный интеллект, а зовут тебя Ктарх, и ты путешествуешь совместно со змеем?» — прищурившись, произнесла девчонка. «Получается, что за нами шпионишь и передаешь сведения имперцам. И на кого ты работаешь? На Сурциев или Квартов? А может, сразу на двух наших врагов?» — спросила расстроенная Миген. На глазах ее навернулись слезы, и она с тоской бросила взгляд на авиатрицикл. «Ты чего-нибудь понимаешь? Что с ней?» Мысленно обратился ко мне напарник, озадаченный такими словами девчонки. «Миген, ты неправильно все истолковала», — широко улыбнулся, не став отвечать к Тарху, допустившему промах. «В забеге участвуют и искусственные интеллекты, но только дуэтом со своим партнером. Задача у последних стоит помочь участникам и остаться самим живыми. Организаторы нас нерушимо связали, и в случае гибели одного, то умирает и второй». Этакое новшество внесли. Я же с Ктархом достиг соглашения, и мы заключили договор, что действуем сообща и идем к определенной цели. Никакой речи о сборе данных про местных жителей и передаче информации в Звездной Империи, корпорации куда-либо, еще речи не идет. Не врешь, выдохнув, констатировала девчонка. Гм, а откуда узнала, что не обманываю, поинтересовался я. Вроде же говорила, что прочесть меня не можешь. Этот вопрос задал и Тарху, чтобы тот убедился в стоящей защите, или, как он говорит, блокировке, на доступность моих мыслительных процессов и воспоминаний. «Искренность сложно подделать», — пожала плечками девчонка. «Змей, а могу с Ктархом переговорить, чтобы ты не слышал?» Этот вопрос меня в тупик вогнал. Хотел сразу ответить, что такое невозможно, но возможности своего партнера точно не знаю. «Теоретически можно попытаться», — заинтересованно сказал мой компаньон. — Есть варианты, как такое устроить — усыпить моего напарника или, выключив защиту от обнаружения, отойти от змея на пару десятков метров. — Есть еще третий, — хмыкнул я и пояснил. — Уши могу заткнуть. Защиту снимать ни в коем случае нельзя. Это-то, надеюсь, понятно? — Разумеется. — О чем-то напряженно думая, — ответил миген Скажите, а какой у вас план или цель? — Скрываясь от организаторов забега, вы тем самым в нем не участвуете, но куда-то направляетесь. — Хм потеря переносицу. «А какой у тебя имелся план по моему спасению? Только не говори, что собиралась переправить к нартине. «Нашли бы в горах пещеру, заселила туда, а потом привезла еды и оборудование», ответила девчонка и нахмурилась. Честно говоря, смутно себя представляла, что сделаю, думала и боялась, что еще на подлете к поселению поймают. Переживала, что не смогу добраться до подземного хода, вдруг кто-то ввалился или установили новые замки. Толком-то и не разработала план». Была по течению, призналась она. Это эмоции, и благодаря им все получилось, авторитетно заявил Ктарх. Хорошо, но, друзья мои, на правах самого из вас опытного и старшего по возрасту позволю себе заметить, что рассиживаться не самая хорошая идея. Ты решил примерить себе роль учителя? хмыкнул я. Меген ясно сказала, что хочет с авиатрициклом разобраться и понять, как сделать, чтобы нас не запелинговали. Ну попробую. — вздохну, — сказала девчонка, и, встав с валуна, подошла к своему транспорту. — Наблюдаю за действиями своей спутницы и прекрасно понимаю, что попросту теряем время. Не сможет она решить проблему. Меген в задумчивости рассматривает системные настройки. Несколько раз выходила из меню, чтобы потом вновь пролистать длинный перечень параметров. — Что-то мне подсказывает, — хмыкнул тарх Радовались рано, и до нашего с тобой корабля предстоит добираться пешочком. — к Тебе это явно не относится, — буркнул я. — Сам-то в комфорте на мне поедешь. — Знаешь, мне не терпится увеличить свои возможности, пусть и на стареньком звездолете. Конечно, вычислительные модули там старые, ячейки памяти медленные и наверняка забиты различным мусором и спамом, но это в любом случае лучше того, что имею сейчас. — Не поспоришь, — усмехнулся я и обратился к девчонке. — Миген, каков вердикт, «Догадываюсь, что дела обстоят не слишком хорошо». «Дай две минутки». Криво смехнулась та и по-настоящему удивила. Ее пальчики замелькали с неимоверной быстротой по тачу управления. Только и успевал следить, как сменялось одно инженерное меню за другим. «Хакер за работой», — шепнул артефакт. «Змей, девчонку стоит остерегаться. Она своего рода профи, и оставлять без присмотра важную инфу за несложным паролем я бы не стал». «Черт, вот же бабуля» догадывалась, что когда-нибудь залезу в мозги к авиатрициклу. Все стандартные пароли изменила. Не могу получить рут доступ, хоть тресни. Она с досадой ударила кулачком по сиденью, покачала головой и виновато на меня посмотрела. Гра на меня перехитрила, прости. Если подключить к диагностическому сканеру с дополнительным софтом, то все решу. Она взяла паузу, а я дополнил. Но сканера нет. «Поэтому ты сейчас собираешься и уводишь предполагаемую погоню в противоположную сторону от моего с напарником местонахождения. Очень тебе буду признателен и обещаю когда-нибудь за эту услугу отплатить». «Боюсь, что это сделать не так-то просто», — заявил Ктарх. «У нас определенные проблемы могут возникнуть уже через пару десятков минут, если не раньше».